Так, по крайней мере, казалось, Клотильда. «Посмотри, Вася!» — говорила девушка. «Это Венеция! Зеленая заря светит позади черно-мраморного замка!» Вася не снимал свои руки с плеча девушки. Зеленое небо разовело, потом сжил а влюбленные все не покидали подоконника. «Скажи, Вася!» — говорила Клотильда. «Искусство вечно!»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 Клотильда шла в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья. Примечание «Бархат и лохмотья» аллюзия на пьесу начарского «Бархат и лохмотья», которая шла тогда в Малом театре. Конец примечания. «Вася!» — окликнула она. «Он был в мастерской».